Глава 65. Михаил. «Я нашла работу», — произносит Анюта, ставя передо мной тарелку с сырниками. «Я недовольно смотрю на свой завтрак. Опять сырники. Я их уже просто ненавижу. Всегда ненавидел. Потом вдруг полюбил, а теперь снова терпеть не могу. А Брусникина, как назло, готовит их чуть ли не каждый день. Сказать ей, что они мне не нравятся, — не вариант. Я же совсем недавно утверждал, что без ума от ее сырников». «У тебя же вроде есть заказ», — произношу рассеянно. «Зачем тебе еще работа?» «Знаю, что она сейчас делает сайт для местного салона красоты, и вроде у нее с заказчиком полное взаимопонимание». «Не такую работу», — отзывается Анюта, — «не онлайн». «Мне предложили должность графического дизайнера в рекламном агентстве». «Что?» — «Я аж сырником подавился». «Кашляю», — «Анюта бьет меня по спине, я судорожно вдыхаю». «Вот это новости!» — креплю придушина. «Я рада, что наконец-то смогу выйти на нормальную работу. Нормальную — это с девяти до шести, с восьми до пяти». «Капец! И ты действительно этого хочешь?» «Да, я уже пять лет дома сижу. Плесенью покрылась и мхом заросла». «Я что, мало тебя протираю?» — пытаюсь шутить. «Раздевайся, сейчас вытряхнем весь твой мох и сотрем всю плесень». «Очень смешно», — дуется Брусникина. «Вообще нет». «Солнце мое, зачем тебе это?» — спрашиваю я. «А на самом деле хочу спросить. Брусникина, а как же я?» «Мне нравится, что ты всегда под боком. Варишь мне кофе, чешешь спинку, целуешь мимоходом. Все реже, кстати». «Зачем тебе вообще работать?» «А тебе?» — отвечает она вопросом на вопрос. «Я добытчик, я приношу в семью деньги». «Я тоже. Мы легко обойдемся без твоих», — чуть не сказал Копеек. «Уф, молодец, что сдержался. Мне бы сейчас лицо-то расцарапали. А я хочу, чтобы спину сегодня ночью. Но все равно не выдерживаю. А тебе не пришло в голову посоветоваться со мной, а не ставить меня перед фактом? И что бы ты сказал, если бы я с тобой посоветовалась? Я бы сказал, что мне не нравится эта идея, честно признаюсь я. Почему?» «Мне нравится, когда ты дома. А мне нет. Мне надоело». «Что конкретно тебе надоело?» «Ничего», — бурчит Анюта. Но я вижу, что она прикусила язык. Хотела что-то сказать, но не сказала. Злиться на что-то. На меня? Что началось-то? Нормально же все было. Просто отлично. «Анют, в чем дело?» — спрашиваю напрямую. «Я хочу развиваться в профессии», — бурчит она. Хочу стремиться к чему-то новому, а не становиться твоей кухаркой и массажисткой». У меня в глазах темнеет от таких внезапных заявлений. «Ах, вот в чем дело. Тебе не нравится делать мне массаж?» «Я не умею. Да и не надо уметь. Я же не прошу. Я вообще ничего не прошу». «Вот, значит, как». А я думал, я был уверен, что она делает это все с удовольствием. — Не просишь? — взрывается Анюта. — Серьезно? Я у тебя вечно на побегушках. То кофе сделай, то в магазин сгоняй, то спинку почеши. Вот уж не думал, что мои невинные просьбы доставляют тебе столько проблем. Чувствую, что мой голос звенит от обиды. И вообще все это звучит как-то по-детски. Разборки, обидки, детский сад, штаны на лямках. Чувствую это, но все равно, блин, обидно. Я к ней со всей душой, со всем открытым сердцем, а она... А я не думала, что ты перестанешь видеть во мне женщину, — выдает Анюта. Что? Что за нелепые обвинения? В смысле перестану видеть женщину? Да я кроме тебя никаких женщин и не вижу. Кроме тех, которые у тебя в папке горячие. Что, блин? Откуда она? Ты что, роешься в моих папках? — поражаюсь я. Идиот, сам при мне открывал. «Точно, было дело. Хотел фотки показать, открыл случайно и сразу же закрыл. Думала, она не поняла. Ага, конечно. Это как выставить температуру у микроволновки, она может не понять. А такое понимает с Это просто... у каждого мужика есть такая папка. Это вообще ничего не значит, ты же понимаешь?» Она нехотя кивает. «Неужели тебя это реально парит?» «Нет», — отвечает Анюта. «А в чем тогда дело?» «Во всем!» «А можно конкретнее?» «Нельзя!» «Приехали!» «Я чем-то недовольна, но не скажу чем. Прекрасная женская позиция!» «Я что, телепат? Как я должен вычислить причину ее недовольства?» «Когда мы жили на море, все было по-другому. Я работал, Анюта с Машей отдыхали. Брусникина заботилась обо мне и делала это искренне и с любовью. А сейчас, похоже, это то самое. Быт заел!» На море такого не было, там все было идеально. И тут с моих губ срывается, а нет, а поехали снова на море.